«А ведь эти женщины всегда имеют дело с кипятком», — подумал Джек. «Как они выдерживают?» Капитан втащил его еще в одну дверь за такой же занавеской, как и предыдущая. «Фу!» — скривился он. «Ну и вонь!» «Налево, направо, опять направо». Джек почувствовал, что они проходят вдоль внешних стен дворца. Через несколько минут они вновь оказались на улице.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 а он сбежал, как паршивый пес. Я нашел его бы...» в... «Да-да», — сказал Осмонд, улыбаясь застывшей улыбкой. «Он не верит ни единому слову», — понял Джек. «Да-да, мальчишки все такие, все дрянные. Так уж повелось. Все мальчишки дрянные, верно? Так уж оно ведется. Все мальчишки дрянные. И я был дряным, и ты».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 Меня не обманешь, говорили глаза Османда. Ты похож на одного дрянного мальчишку, которого я видел в Калифорнии. Ты он.